Глава 7. Меня разбудил невнятный стук во входную дверь. Я приглушённо застонала и, повернувшись на другой бок, уткнулась носом во что-то тёплое и упругое, пахнущее свежим хлебом и железом. Кажется, что запряда, не сумев приручить сразу, решила взять измором, не давая мне выспаться по ночам и передвигаться по улицам без приключений в течение дня. Стук стал громче, отчетливей, и я, привыкшая чутко реагировать на шум, неохотно зашевелилась на жестком тюфяке, пытаясь разлепить глаза и сообразить, кого же принесла мне легкая посреди ночи. И чего им не мётся, а? Неутомимая искра на целый день и последующий за ним вечер превратился в мою тень, безропотно выполняющую любые просьбы. Пока я ухаживала за впавшей в горячечное беспоำренство Лирхой, широко зевнул и приподнялся на локте, глядя на меня сверху вниз. На щеке у Харликина отпечатался след от комковатой подушки, и именно на его плече я сладко проспала те несколько часов, что прошли с момента, когда стало ясно, Лихорадка отступила, и Лирхаравина непременно выживет до следующего приступа, когда придётся вновь отгонять смерть настойками, на травах и тягучими песнопениями, в которых искра распознал старинные молитвы и заговоры. Слабину что ли почуял, или просто поздороваться? Кто чего учуял? Я села и потёрла виски, силы стряхнуть дремоту. Потянулась, чувствуя боль в закостеневшей из-за лежания в неудобной позе спине. «Да я про гостей поздних!» Харликин легко поднялся, встряхнул гривы испутанных огненных волос и одним решительным движением сдернул с меня одеяло, под которым я пряталась от сквозняка, сквозившего по холодному деревянному полу. «Вставай, змейка! К тебе пришли! Хотя, если очень хочешь, я их сам встречу, но за последствия не ручаюсь!» Он скрылся за пёстрой трепичной занавесью, отделявшей небольшой закуток перед лирхинной комнаткой и обширный зал, уставленный сундуками, корзинами и походной утварью. Раньше, чем я успела возразить, а потом я расслышала его приглушённый голос, нарочито картавый и визгливый, вопрошающий: "Кого там черти принесли на ночь глядя?" Что ему ответили, я не разобрала. Но на всякий случай торопливо закуталась в теплый шерстяной платок, ссунула ноги в разбитые войлочные тапки и, сцеживая зевок в кулак, побрела к нехорошо улыбавшемуся Харликину, прислонившемуся к косяку. По ту сторону двери раздавался женский голос, выдающий одно длинное ругательство за другими. И с каждым взрывом проклятий искра ухмылялся все шире. «И чего ты им сказал?» Поинтересовалась я, слушая малознакомые, но интуитивно понятные слова. Я просто представился и пояснил, что тут занято, а они почему-то обиделись. Харликин невинно похлопал глазками и развёл руками, демонстрируя, что он-то совершенно ни при чём. Так что, можно уже открывать, вздохнула я с облегчением, и тотчас возмущение за дверью улеглось. А спокойный мужской баритон поинтересовался: Можно ли пообщаться с хозяевами этого благословенного дома? Можешь открыть. Искра отступил на полшага, пропуская меня к засову. Без приглашения они всё равно порог переступить не смогут. Кажется, я уже догадалась, что за гости пожаловали. Раз они не могут войти без разрешения в заговорённый от нежити дом, за порогом обнаружились двое. Высокая, худая блондинка, одетая в чёрное бархатное платье с квадратным вырезом на груди и пышной длинной юбкой, и темноволосый мужчина, чуть выше меня ростом, и в странном камзоле с двумя рядами начищенных до блеска золотых пуговиц и жёстким воротником-стойкой, подпирающим округлый подбородок. Увидев меня, девица невольно сморщила небольшой носик и поджала губы. А мужчина мягко улыбнулся и слегка склонил голову. Моё почтение, юная леди. Позвольте нам войти в дом. На миг мне почудилось, что по затылку скользнула струя ледяного воздуха, холодные невидимые пальцы сдавили виски, а в голове зазвучал чей-то приказ, настойчивый и жёсткий: "Впустить". Но эти неприятные ощущения пропали так же быстро, как и возникли. Я широко зевнула, даже не удосужившись прикрыть рот ладонью, и поинтересовалась: "А с какой стати? У нас тут не проходной двор. Вас в гости не звали, да ещё в такое время. Приходите утром, а ещё лучше сразу после полудня, тогда и поговорим". С мужчины разом слетела доброжелательность. Лицо стало жёстким, а белки глаз алели напитавшись кровью. Девушка, столь эмоционально ругавшаяся на Харликина всего несколько минут назад, вдруг утратила всю живость лица, вытянула руки по швам и замерла, будто шарнирная кукла, которую вернули на подставку. Искра у меня за спиной еле слышно рассмеялся, а потом приобнял меня за талию, наклонился и положил подбородок мне на макушку. «Чтобы не затягивать этот балаган до рассвета!» «Вынужден хотя бы представить вас друг другу, дорогие мои. Мия, перед тобой представители местной вампирей общины. Да-да, те самые страшные немертвые создания, про которых так любят рассказывать байки у костра, а все кому не лень. Сам не раз слышал. Общаться есть смысл только с мужчиной. Девушка все равно его кукла». собственной воли давно не имеет и поэтому думает, говорит и делает только то, что приказывает ей хозяин. Карликин склонился ещё ниже, легонько поцаравал меня в висок и покошачьи потёрся щекой о мою щеку. Что же до вас, господа у мертвея, то право на территорию Ромалийского табора заявила именно эта девочка, а я просто в гости зашёл. Всюду, где ты появляешься в гостях, пропадает бесценный корм, потребление которого и так ограничено, негромко прошептал вампир, подаваясь вперёд, но не в силах переступить невидимую линию, проведённую заговорёнными травами и солью. У плохого пастуха всегда волк виноват, равнодушно отозвался Искра, выпрямляясь и запуская пальцы в мои спутанные кудряшки, легонько царапая ногтями кожу у клыкуха. Я вздрогнула от неожиданно приятного ощущения и поспешила отодвинуться от Харликина. Сторожите лучше свои угодья, и проблем станет намного меньше. Но вампир уже не слушал. Он посмотрел на меня и ослепительно улыбнулся, продемонстрировав острые клыки. Девица, только что стоявшая столбом, внезапно взжала и присела в глубоком реверансе, низко склонив голову. Чёрное кружево, обрамляющий вырез, сдвинулось, показывая две едва едва зажившие алые точки на бледной, почти белой коже. Метка хозяина, след от укуса нежити, превращающего человека в умертвее, в существо, не имеющее ни души, ни воли. Равина действительно рассказывала байки о вампирах, невестах поздним вечером у походного костра. Когда осенние сумерки ещё не приносили с собой леденящий сырой холод, а воздух вкусно пах дымом и печёной картошкой, женщины или девушки, ставшие жертвами вампира по собственному желанию, приобретали особую призрачную красоту, большую физическую силу и бессмертие, если, конечно, такое ночное существование можно было назвать бессмертием. А взамен отдавали душу, волю и разум, превращаясь в красивые манки для людей, в куклы, которые с каждым заходом солнца поднимаются из гроба лишь по приказу своего хозяина, что живут лишь его мыслями и волей, действуют лишь по велению господина, оставившего на точёной лебединой шее кроваво-красную метку. Эти красавицы выходят по ночам из своих дневных убежищ в поисках подходящей жертвы, чья жаркая кровь сумеет напитать мертворождённого вампира и дать ему силы, чтобы обмануть смерть до следующего захода солнца. У них холодная, как мрамор, мертвенно-бледная кожа, яркие губы и огромные тёмные глаза, в которых камнем тонет человеческая воля. Они не отражаются в зеркале, не имеют тени и не могут самостоятельно пересечь текущую воду. Могут играючи сломать пополам меч из закалённой стали, выбить дубовые ставни или вырвать голой рукой всё ещё бьющееся сердце, но при этом не в состоянии переступить порог дома без приглашения. На солнечном свете они вспыхивают как сухая береста и обращаются в мелкий серый пепел. а заговорённая особым образом вода выжигает их плоть, словно едкой щёлочью. Но все эти правила и ограничения касаются лишь вампири их невест. Рождённые нежитью совсем другие и, как сказывают ромалийцы, мало походят на прекрасных существ из традиционных легенд. Люди привыкли думать, что настоящие вампиры красивы, Как поручные боги наслаждений, бессмертные и холодны, что их поцелуи могут заставить позабыть обо всём на свете, и что даже не слишком прекрасная дева может завоевать сердце повелителя нежити одной лишь своей неприступностью, стойкостью к сладким увещеваниям и бойкостью языка. Сказки, придуманные самими вампирами для людей. Южная ночь обволакивает со всех сторон душным одеялом. Терпкий запах полевых цветов слегка дурманит голову, а небо с частой россыпи крупных звёзд прячет за одним единственным облачком тонкий, как волосок молодой месяц. Оглушающе громко поют сверчки, где-то вдалеке играет ромалийская скрипка. Высокая, стройная девка с венком из полевых цветов на пышных каштановых кудрях с предыханием рассказывает легенду о ночных любовниках. Карие глаза блестят. В них отражается пламя небольшого костерка, вокруг которого сбились молоденькие незаневестье девочки, желающие послушать не песен, а сказок, пугающих и заставляющих трепетать одновременно. А потом Он целует непокорную деву. И этот поцелуй одновременно холоден, как родниковая вода, и сжется, как нагретое над свечой золотое кольцо. Кореглазая томно вздыхает, прижимая к высокой груди смуглые точеные руки, увешанные медными браслетами от запястья и до локтя. В свете костра ее лицо кажется лицом языческой богини, вырезанной из красного дерева. идолом, которому поклонялись десятки, сотни человек, вымаливая счастливую судьбу и сытую жизнь. Его сердце, согревается любовью земной, человеческой, оживает и начинает трепетно биться лишь для возлюбленной, живущей при свете дня. Он жаждит её крови, такой сладкой и дарующей право на жизнь, но еженощно борется с этим искушением. Ведь если вампир приложится к этому кровавому источнику, то не сможет более остановиться и не остановится, пока девица в его руках не умрёт или же не станет невестой бледной тенью смеющейся по приказу и покорной во всём своему господину. Мечтательно вздыхает сидящая рядом со мной девушка. Толстые чёрные косы, которые не спадают почти до колен, с сожалением могла жевать юбку, обтянувшую округлые колени. Всем хороша девчонка, да только пышно, чересчур нормалийский вкос. Крестьянин бы за такую, что хочешь, отдал, души бы не чаял, да на руках носил, пока силы есть. Да только к чему свободной армалийской девке, привыкшей к вольной жизни, шальным песням да пляскам, не отёсанной деревенщина, перед которым не покрасоваться, не рассмеяться слишком громко, не юбки яркие надеть. А ещё ведь и спину гнуть в поле придётся, и детей ежегодно рожать, и перед свекровью глаза опускать, слово поперёк не высказать. И совсем другое дело. Красавец вампир, которому не сговорчивые девицы, сумевшие так устоять перед его сладкими речами и не пустившие на порог в первую же ночь, становятся милей серебряной луны и бриллиантовых звёзд, а кореглазые располяются всё больше и уже не могут усидеть на месте, мечатся от одной девицы к другой, ни то стращая, ни то стараясь воззвать к мечтам о том, кто станет рабом и господином единственным. и вечным. И предвестником его появления станет хриплая карканье ворона, живые цветы увянут в мгновение, словно их коснулось дыхание самой смерти, а ледяной ветер будет стучаться в ставни и выть человеческим голосом. И тут, в двух шагах от освещённого костром круга, действительно что-то завыло. Да так прочувствоно и протяжно, что все девки как одна визжат и избиваются в кучу, даже не пытаясь убежать. Вой обрывается хриплым кашлем, который перерастает в глухой надёрванный смех. Из темноты выступает хромая на левую ногу старуха, такая древняя, что даже пожилой армалийский вожак уважительно называет её бабушкой. Говорят, бабка Пелагея когда-то была лирхой, сильной и умелой, да только не срослось у неё с колдовством, чарованием. Забросила она и знания, и силы пренебрегала, а всё из-за того, что оказалось у неё сердце обожжено самым лютым, самым беспощадным огнём любовью. Только питать этим огнём свой дар Пелагея не пожелала. отринуло всё дорожное колдовское лирхина и перестало видеть невидимое в одну ночь перестало вчера был дар была лирха а сегодня уже нету осталась красивая пусть и не слишком молодая женщина сияющая изнутри несданно обретённым счастьем только беда случилась пропал пилагеен возлюбленный так же неожиданно как появился а бывшая лирха с того дня словно умом тронулась. То молчит целыми днями, а то, как начнет рассказывать байки, от которых волосы дыбом становятся, по спине холодный пот в три ручья, а потом недели еще спишь урывками, потому как снятся то железные зубы, то белые, как простыня лица, а то и вовсе нечто непонятное, чужое, страшное, вроде грибницы, что проросла внутрь и вширь, повсюду, куда ни глянь. Тут не то, что дети. Взрослые с криками просыпались и до утра свечи жгли. «Ох и дуры вы, девки! Ох и дуры!» Бабка, покряхтывая, концом узловатые клюки, расчищает себе место у костерка и с трудом опускается на землю. «Вампири семя принять захотели. Думаете, целовать миловать будет? Раз кровь горяча, голова дурна, а место женское само не знает, чего просить? Будет целовать. Непременно будет. Но только один раз, после чего и солнечный свет оправит, и души не станет. А коли разума и так нету, то и там подавно не будет. Захочет хозяин человека голыми руками разорвёт и в клочья, и смеяться будете, умываться кровью и кости разбрасывать во все стороны, как бисер. Захочет голым задом перед собачьей стаей вилять придётся. Впрочем, Там тоже всё равно будет, что перед красавцем юбкой трясти, что перед нежельью с лошадиными зубами в два ряда. Белогия смотрит на нас притихших и присмиревших, перекладывает клюку на коленях и тянет гнетущиеся узловатые пальцы к колеющему гольям, среди которых чёрными окатышами виднеется картошка. Говорит тише и мягче: Словно дети изрумляют, а не взрослых девиц за непотребные мечтания отчитывает. Видела я этих вампиров. Безличины видела, когда один из них сестру мою из кровати за окно тащил. Старуха складывает козу из пальцев, плюёт меж рогов на землю и подносит её к правому глазу. Вот так и глянула. Карлики они уродливые да красноглазые. А вы, красавцы, красавцы. Я не верю своим глазам, когда бывшая Лирха, даже не поморщившись, голой рукой разгребает пышущий жаром угли, выхватывая из огня крупную, хорошо пропечённую картофелину. Так вы согласны поделиться? Искра ущипнула меня за бок. Я ойкнула, глубоко вздохнула, как пловец, вынырнувший из тёмных вод глубин на поверхность, потёрла висок. Силеся так нагнать яркий, насыщенный звуками и запахами воспоминание Амалии Кирады, подняла осаловелый, невидящий взгляд на застывшего в ожидании вампира, а потом повторила жест, подсмотренный в чужих воспоминаниях. Плюнула на порог через сложенные из пальцев козьи рога и поднесла руки к лицу, словно через мутную полупрозрачную плёнку, натянутую между указательным пальцем и мизинцем, глянула Невысокий статный мужчина, вежливо ожидающий моего ответа, оказался низкорослым, едва ли мне по пояс уродливым карликом, внешне напоминающим вымыхавшую до неприличных огромных размеров летучую мышь. Небольшие глаза утопали в глубоких глазницах так, что видны были лишь алые точки зрачков. Широкий рот с выступающей нижней челюстью показался кривой раной поперёк округлого лица. Подвижные уши-раструбы с заострёнными кончиками едва заметно шевелились, как будто вампир старался уловить малейшие звуки окружающего мира. Тонкие пальцы с аккуратными белыми когтками были унизаны золотыми кольцами на худой, почти цеплящей шее массивный кулон с рубином, а строгий камзол с стоячим воротником оказался бесформенной парчёвой хломидой, густо расшитой шёлком. казалось, будто бы вампир старался нарочитой роскошью одеяния сгладить собственное уродство. К чему спрашивается, если всё равно чаще личины пользуется мороком, чарованием, а подлинную внешность скрывает. Перед неизвестной прихорошивается. Так ей уже давным-давно всё равно, какое лицо у её хозяина. Она и красавчику, и уроду будет повиноваться с одинаковой быстротой и покорностью. «Налюбовалась!» — карлик оскалил мелкие острые зубы по птичьи, склоняя флешивую голову на бок. «Некрасиво заглядывать под чужую личину! Не юбка ведь!» «А под юбку заглядывать разве красиво?» — поинтересовалась я, опуская козу и снова видя перед собой ничем не примечательного мужчину в неброской одежде городского жителя. «Если женщина не против, то чего бы не заглянуть?» Вампир пожал плечами и как бы не нароком притянул к себе безвольную невесту, приобнимая девушку за тонкую талию. Ты бы видела, как неохотно нарочито распахивают ставни пошире, рубашки надевают свой резом поглубже, чтобы не только плечка в нужный момент оголилась. А зачем? Вампир недоверчиво приподнял бровь, покосился на полуодетого Искру, по-прежнему обнимающего меня со спины, и тем самым весьма удачно спасающего от стылого холода. Вежливо кашлянул и деликатно осведомился: "Дама не играет в удовольствие с людьми, и интересует только еда?" В таком случае, в нашей общине есть что вам предложить: более комфортные условия проживания, охрана от неразумных, денежное довольствие или украшение, и, конечно, сытость на весь срок пребывания в нашем городе. Что вам предпочтительней? Я глубоко вздохнула, медленно выдохнула и развернулась к окалившему острые железные зубы Харликину. Искра Поскольку я не хочу простоять на холоде до утра, будь добр, объясни, что им нужно. Они предлагают тебе за ромалийский табор красивые бусы и трёхразовое питание в придачу. Охотно отозвался тот, легонько поглаживая меня по руке. Так, достаточно понятно. Вполне, но у меня это всё и так есть, улыбнулась я и высвободившись из объятий Харликина, потянулась за дверь, намереваясь её закрыть. Ваше предложение отклонено. Мы и сами как-нибудь зиму переживём. Спелись. Тихо, очень тихо и как-то грустно произнёс вампир. Черан, тебя не раз предупреждали, но сейчас твоя наглость перешла все мыслимые пределы. Пол сотни человек слишком много для вас двоих. Вам придётся поделиться с нашей общиной, и наши мы возьмём желаемой силой. Где-то вдалеке глухо зазвучал колокол. Густой, пробирающий до костей звук, размеренные, редкие удары. 1 2 Недолгая тишина, из которой проступил нарастающий тревожный шум. Шелест сотен крыльев, будто бы колокольный звон согнал с крыш огромную, невидимую в кромешной тьме осенней ночи птичью стаю. Зашипела, обнажив острые длинные клыки, вампирия «невеста», бросилась вперед всем телом, ударившись о невидимую преграду. От удара по дверному косяку зазмеились тонкие трещины, но белая линия, нарисованная мелом вдоль порога, осталась невредимой. «Я же говорил, придется делиться. Не с нами, так с теми, кто не понимает иного языка, кроме силы. Соглашайтесь, пока еще не поздно». Вампир скользнул на шаг назад от порога, а потом вдруг растворился в омгле, в шелесте невидимых крыльев. Я даже моргнуть не успел, а как он пропал, словно его кто-то с огромной силой дернул вверх за невидимые веревочки. «Поднимай своих!» Искра толкнул меня в дом, подальше от широко распахнутой двери. «Буди всех, кто еще не проснулся! Этот гад сейчас найдет лазейку, а если его впустят, то одним трупом дело не обойдется!» Херликин обратился почти мгновенно. Из дома шагнул человек, а по ту сторону порога оказалось сажанное стальное чудовище. Рыцарь в доспехах, чью спину заметало грива звенящих при каждом движении железных спиц. Запахло свежестью, как после грозы, и лишь тогда я очнулась, побежала на жилой этаж, успев схватить Лирхин посох, стоявший при входе в равинину каморку. Из соседней комнатки уже выскочил взлохмоченный конократ в просторной рубахе на выпуск, босой, зато с тяжелым длинным ножом в руках. «Михей!» Я набегу махнула ему рукой, указывая на лестницу, ведущую на второй этаж, у которой уже толпились сонные, ничего не понимающие женщины с невовремя разбуженными и оттого особенно громко плачущими младенцами. «Собирай всех внизу, подальше от окон. Если вампиров пустим...» Он не стал дослушивать. В три прыжка одолел недлинную лестницу и скрылся на жилом этаже. Захлопали двери, зазвучали сонные голоса, а потом посох лирхи в моих руках ожил, дёрнулся из стороны в сторону и потащил за собой в самый дальний закоуток дома, туда, где расположились наши кухарки со своими детьми. Я сначала пробовала упираться, а потом глянула шащими глазами И побежала во весь дух. Были бы крылья, я бы и лететь попыталась, лишь бы успеть побыстрее туда, где клоками чёрного марева во все стороны расползалось вампирье чарования, где бездна вещала сладким, повеливающим голосом, пронизывающим от макушки до пяток, заставляющим трепетать в предвкушении чего-то порочного, тёмного, желанного в самом тайном уголке души. Дверь распахнулась, и я оказалась перед огромной паутиной, кроваво-красными нитями затянувшей небольшую комнату, где спали женщины. Пять коконов, в котором тянулись тонкие, но прочные нити. Пять человек, попавших в ловушку вампира, балансирующего за окном на узком подоконнике. Ставне распахнуты настежь, и неживое создание сгусток непроницаемой тьмы. Уродливое угольно-чёрное пятно посреди многоцветия живого мира дёрнуло за одну из паутинок своей воли тонкой рукой с длинными пальцами, заставляя совсем молоденькую ещё девушку подойти к окну, вдыхая ей приказ, который ромалика слышала как страстную мольбу, обещавшую всё, что только душа и тело попросят, и даже сверх того, в обмен на одну единственную услугу, пустяковую на первый взгляд. Нужно было всего лишь пригласить вампира в дом, сделав его желанным гостем, от которого не смогут защитить Лирхины обереги, только если пригласившая отменит разрешение на вход. Но если она погибнет, а отменять будет некому, и лазейка так и не закроется, позволяя нежить и кормиться в этом доме до тех пор, пока ее не убьют, или же пока здесь не останется живых людей. «Стой!» Я шагнула вперёд в комнату, и алая паутина, упорно липнущая к моей коже и волосам, бессильно опала, сгнила прежде, чем успела прочно закрепиться, подчинив шепчущему голосу. Лирхин посох в моей руке сиял травянистой зеленью, обращающей красные нити вампирий воли, выгоревшие, не имеющие силы струны, которые рассыпались прахом, стоило мне до них дотронуться. Быть не может. Угольное пятно с алой искрой на месте сердца хрипло, скрижащище рассмеялось, одним движением подтягивая к себе девушку и прижимая щекой к ее шее. «Змея-дева в загрядье! Да еще и управляющая силой ромалийских ведьм! Теперь понятно, почему ты не согласилась делиться, почему заупрямилась, прикрываясь наивностью и глупостью!» Стой на месте, не двигайся, иначе я на твоих глазах сделаю из этой девочки ещё одну невесту. Её тогда только синовым колом в сердце вылечить можно будет. Солнечный свет, впрочем, тоже неплохо сгодится. С похоронами возиться не придётся, ветер всё развеет. Я уже не слушала его. Я плела заклятие. Из хрупкого росточка так и не расцветшей любви ромалике рады. Из лютой ненависти к светлокосой дудочнице, что лежала на взничь, на лекарской телеге, истрепета перед разноглазым змееловом с помощью посоха веретена, я свивал эту губую колдовскую нить. А лепутину затягивала в эту вязь, сминала, изменяла, окрашивала в серебро и зелень. Я уже не часть полотна, имя которому мир Я та, кто медленной иглой и серебряной нитью штопает прорехи, кто свивается в тугое кольцо, сверкая чешуёй золотой, усыпанной алмазным крошевом, украшенной тончайшим кованым узором. Наши боги подарили шассам возможность обернуться любым существом, сохраняя себя лишь для того, чтобы род змей-людов оберегал равновесие, укреплял основу. поддерживающую этот мир. Богит Халиса соткали полотно переплетений нитей, которые видит каждый шаг со срождения, украсили его бесчисленными узорами, каждый из которых стал живым существом, и передали зрячим детям своим великое бремя поддерживать полотно в сохранности. Оказалось, что ромалийские лирхи занимались тем же. Я задела сияющим посохом невидимую ранее нить, тонкую, но прочную, как канат, свитый из стальной проволоки, гибкую и пружистую. Я ощутила, как где-то далеко встрепенулась вампирия кукла, выпуская из тонких хрупких на вид пальчиков оторванный кусок искровой брони. Невеста облизнулась, и я ощутила на кончике языка вкус крови, не моей, не человечьей и не шасси. Гораздо более густой, пахнущий железной окалиной, жаркой и тягучей. У глазах у меня потемнело, в горле образовался плотный ледяной ком, который было невозможно ни проглотить, ни выплюнуть. Запах крови Харликина, пролитой где-то на улицах Загряды, забивал ноздри, не давал дышать. Мне чудилось, будто это мои руки покрыты тёмной, быстро подсыхающей лаковой корочкой. Что это я, наслаждаюсь болью противника, которого раньше никогда не удавалось достать. Потому что раньше это ненавистное вампиру стальное чудовище, беспрепятственно охотившееся что днём, что ночью, не оглядывалось на мелочи вроде возможных пострадавших и принимало бой где угодно, а то и вовсе избегало от схватки на освещённую землю, что жгла ноги раскалёнными углями. А сейчас Харликин кружил неподалёку, не позволяя ни кукле, ни согнанной кем-то с насеста горгулье истае приблизиться к запутанному заклятиями дому и, естественно, проигрывал искра, который принёс мне в начале зимы белое облачко хризантему, который нёс на руках равину, пока я ковыляла на два шага позади, едва держась на ногах от слабости и усталости. и который сейчас истекал тёмной кровью, прислонившись изородовным плечом к каменной стене, только потому, что шёл нужным дать мне возможность защитить своих. Когда-нибудь у каждого появляется то, что не хочется терять ни при каких обстоятельствах. Теперь есть и у меня. Ярванула, чешуящей ты рукой невидимую пуповину, соединявшую вампира с его невестой, ощущая, как рушится связь, как кукла, замирает и падает на мостовую с тихим плачем, окончательно утратив подобие разума, зашипела, отбрасывая в сторону ставший ненужным посох и метнулась к вампиру, застывшему в оконном проёме, с одной единственной мыслью погасить У ничто жить слабо мерцающую искорку ни жизни, трепещущую в глубине его тела, пока не прошло остолбенение от внезапно оборванной связи с куклой, давно ставшей неотъемлемой частью вампира, пока он не скользнул за окно, сделавшись для меня недосягаемым, пока не воспользовался очнувшейся от очарования девчонкой как живым щитом. Что-то просветило над моей головой и со звоном разбилось о ставинную раму, заливая вампира прозрачной, едва заметной светящейся жидкостью. В воздухе запахло тленом и горящими тряпками. Нежить взвыла, раздирая лицо когтями, и пропала, будто разом растворившись в воздухе. Кто-то перехватил меня под грудь, оторвал от пола, не давая дотянуться до стремительно удаляющейся красноватой искорки. встряхнул так, что перед глазами всё слилось в мешанину цветных пятен. Мийка, куда собралась? Брось, дура. Прогнали кровососа, прогнали уже. Водица заговорённая, она всегда безотказно на мёртвые действует. Все целы, все на месте. Да куда ж ты рвёшься? Это ненормально. Я узнала голос Михея. услышала топот приближающихся шагов за дверью, и в этот момент Конакрат набросил мне на голову тяжёлое, душное одеяло, скрывшее меня от макушки и почти до пяток. Не вырывайся, а то не посмотрю, что лирха будущее, самолич начнёпаю. Прячь чешую, пока не поздно. За весь табор я не в ответе. Та мыскра, яко яко как высвободило лицо, глянула на Михее снизу вверх. Он ранен, потому что старался увести беду подальше. Если не хочешь помогать, хотя бы не мешай. Знаешь, где он? В груди тихонько заворочилось раздражённое шипение. Конечно, знаю. Харлякина я сейчас чуяла, как иглу в затылке, которая болезненно вонзалась всё глубже с каждым искровым вдохом, сделанным через силу, чуяла и точно знала, куда бежать, словно меня насадили на эту иглу как стрелку компаса, указывающую на раненное стальное чудовище. «Тогда веди! Только оденься сначала, а я лошадь с волокушей возьму. Если, дружок твой, хоть немного вашу породу удался, вдвоем не дотащим, надорвемся только!» Прозрачные, как янтарь, хитрые лисия глаза на юном, по-женски миловидном лице. Низкий, ракучащий голос, совершенно не вяжущийся с образом молодого повеса, таскающегося за женскими юбками и ворующего цветы из городской оранжереи. «Искра, куда же тебя понесло, горе ты, мое луковое? На кой ляд ты ввязался в драку с вампирьей и куклой? Да еще когда над головой, подобно стервятникам, кружат каменные горгульи? Что сотворилось в твоей голове с того дня, как в мою ладонь едва не выскользнул обвитый ржавой кровяной сетью желтый топаз? Тот самый, что я силилась прорастить в глубине шасси его каменного сада. Когда-то давно. В далёком детстве Ромалика Рада слышала сказку о железном рыцаре, сильном и беспощадном, идущем в бой по велению своего князя, и о молодой видунье, с своими руками вложившей в могучую железную грудь ещё живое человеческое сердце умирающего возлюбленного. О том Как рыцарь, в единый миг научившийся состраданию, любви и преданности, остановил войну в надежде, что ведуния, смотревшие в его бесстрастное прежде лицо с ненавистью, смилостивится, простит и позволит дотронуться до себя с лаской и любовью. Только вот жаркое человеческое сердце не смогло согреть холодных железных рук, не добавило живости той прекрасной маске, что служила рыцарю лицом. Не растопила ледяную корку, сковавшую душу зрячей женщины. В отчаянии, испытывая постоянную боль в дарёном сердце, рыцарь поклялся, что остановит кровавого князя и вернётся, неся с собой весть о мире. После этой клятвы сказка в устах разных людей звучала по-разному. Кто-то заканчивал историю словами о том, что рыцарь всё-таки достиг своей цели, вернулся к Видуни и, подарившей ему сердце, и сумел добиться взаимности. Кто-то добавлял, что это счастливое событие произошло, когда каштановые волосы зрячей стали серебринами от седины, но были и такие, кто говорил, что рыцарь сумел исполнить обещание лишь над могильной плитой возлюбленной. Неужели укоренившийся в груди искры змеиный камень стал тем самым сердцем, что заставило Харликину забыть о себе и защищать тех, кто раньше был всего лишь пищей, средством для восстановления человеческого облика? А ведь сейчас искра превращается в человека почти так же легко, как я возвращаю себе частицы шасси его облика, даже ещё легче, и ему не нужна для этого жертва. А вдруг для полного превращения жертва не нужна и мне? Невидимая игла вонзилась глубже, да так сильно, что я невольно охнула. Схватилась рукой за шею, блеснув отслаивающейся золочёной чешуёй в неярко-оранжевом свете фонаря, висящего под притолкой. Ты чего? Михей поспешно ухватил меня за запястье, накрыв чешую широким рукавом рубашки. И потянул за собой, на ходу отмахиваясь от желающих поблагодарить Лирхину ученицу за спасение. Плохо ему. Я тряхнула головой, разгоняя белёсую муть перед глазами, и становится только хуже. Успеем. Канакрат на ходу стёрнул с крючка тёплый кафтан, сунул ноги в добротные сапоги и распахнул дверь Настьеш. Ромалицы и долги всегда сполна отдают, даже не людям.